Макс Вальтер, Ваня Жили-были... Нет, давным-давно... Тоже не то. А ну его все к лешему. Всем привет. Меня Ваня зовут. И я богатырь. Да-да, самый настоящий русский богатырь. Это не было моим осознанным выбором. Так распорядилась судьба. «Случилось, что послали меня в командировку, в страну заморскую, дабы родина наша в грязь лицом не ударила. А там налетели бусурмани в плащах до трико разноцветных. И не то чтобы меня жизни лишить хотят, но мешают гады, под ногами путаются. А я парень простой, меня ежели не трогать, то и я со всей душой. Но эти реально достали». Не дает им слава, что глаза дотмила отступиться от нее и помочь хорошему человеку. Вот и приходится им оплеухи до да тумаки раздавать. Ну, давайте все же с самого начала. Глава 1. Богатырь. Живу я в деревне. Дом свой, сад, огород, скотины немного держим. Папки нету, мать говорит, на войне погиб. Военный он у нас был. Сам по всей стране мотался и нас всюду за собой брал. однажды вручили вечером путевой лист на командировку и уехал батя на войну, откуда живым уже и не вернулся. Я тогда маленький совсем был, не помню ничего. Мамка любит его очень, второй раз замуж так и не пошла, так что тут хочешь не хочешь, а весь дом на мне». В пять лет я уже за всей скотиной ухаживал, всем еще и огород прибавился. А там и до остального дело дошло. Деньги в жизни – вещь необходимая. Мать на работе целыми днями, а я вот вместо садика по дому хлопачу. И не я один такой. У нас почти все ребята работящие, хоть и у всех отцы есть. Но я не жалуюсь. Мы вполне хорошо живем. Сытые, одетые. «Школу я закончил тоже хорошо. Невеликих умов, конечно. Но площадь круга посчитать умеем. Затем в техникуме четыре года. Армия... В общем, все как обычно. Молодость... Она мало у кого различается. Если только ты не сынок богатых родителей. Хотя у нас в деревне мы всегда одной компанией гуляли. Все вместе курить первый раз за сарай бегали на реку рыбачить и в соседнее село на танцы. Деньги в таких местах слишком большого влияния не имеют. Местным пацанам пофигу, кто твой отец. Внос дадут «за здорово живешь» и фамилию спрашивать не станут. А вот дальше жизнь меняет все. После армии нужно искать себе в ней место. Идти на работу, параллельно можно учиться в институте. Дом тоже участие просит. Так и живем. Работаю на заводе в райцентре, туда на автобусе, обратно тоже. Работа, конечно, пыльная. Бывает, что и ворочиться приходится. Но я, слава богу, силушкой не обделен. Жизнь меня хорошо закалила. Начальник у меня тоже мужик хороший. Сильный, крепкий, высокий. Он, если в дверь проходит, слегка плечи поворачивает. Потому как не везде умещается. Его Илья Иванович зовут. К нему все уважительно относятся, что высшее руководство, что мы работяги. Это, кстати, он мне помог на завод устроиться. Они с моим отцом дружили и вместе на ту войну попали. Илья Иванович, он в городе живет, но к нам в деревню всегда приезжал, помогал. Говорит, что на Руси так принято. Нельзя родных и друзей в беде бросать. Сейчас многие про это забыли, и в интернете полно тому доказательства. Ну а что? Я парень современный, у меня все, что нужно имеется, и смартфон, и интернет. Так что часто подобные ролики до да кадры попадаются. Порой даже стыдно, за людей бывает. Сказка у меня началась внезапно. Хотя именно так это обычно и бывает. Прямо с утра к себе в кабинет меня вызвал Иваныч. Здравствуй, Иван. протянула мне свою лапу размером с хороший ковш. И тебе не хворать, Иваныч. Вытер я руку о штаны и вполне смог обхватить эту лапищу. Вот только прожать ее можно было и не пытаться. Случилось чего? Да уж случилось. Вань, не знаю, с чего и начать. Смутился тот, но взгляда не отвел, намекая, что разговор будет серьезный. Так я вроде работаю хорошо. Удивился я. Опять Федька на меня кляузу написал? Только я ему за дело в глаз дал. Да не в Федьке дело. Ты присядь. Махнул рукой Иваныч, перебив мои оправдание: Подожди, не тараторь. Дай сказать. Я даже притих сразу. Какой-то больно вид, озабоченный у Иваныча. Вроде и серьезный, а все как-то разговор начать не решается. Я его таким и не видел никогда. Уж не увольняют ли меня? Ну, Федька, голову оторву к гаду такому. Ты новости смотришь? Задал вообще странный вопрос Илья Иванович и смотрит так строго. Да я, как все, в интернете в основном, ну... Бывает по радио, в автобусе, что ухватить успеваю, ответил я. Значит, слышал, что не все в мире спокойно. Вздохнул тот и зачем-то принялся перебирать бумаги. «Иваныч, ты меня про новости поговорить позвал?» В конец обалдел я. «У меня там редуктор разобранный, а Витьку завтра в рейс отправляют». «Юрка починит», — отмахнулся механик. «Тут намного серьезнее дело». «Да говори ты толком!» — не выдержал я. «Чего случилось-то? А то ты тянешь, как Спилберг, все до конца, непонятным делаешь». «В командировку ты, Ванька, завтра поедешь». Решился Иваныч и припечатал ладонью по столу. Я даже услышал, как тот бедный застонал от такого хлопка. Надолго? Наконец с облегчением выдохнул я. А то у меня скотина, матери тяжело ведра таскать, сам понимаешь. Надолго, Вань, хотя это от тебя больше зависеть будет. Опять начал говорить загадками он. Дело предстоит непростое. Ответственно, и среди всех претендентов выбор пал на тебя. «Куда ехать-то хоть?» — спросил я. «В Москву вначале поедешь», — охотно ответил Иваныч. «Там тебе все расскажут». «Иваныч, ну ты хоть намекни, к чему готовиться-то?» — попросил я. «Может, инструменты какие взять, вещи собрать?» «Там тебе все дадут, Ваня», — улыбнулся тот. «В общем, завтра, чтобы, как штык, был в семь утра на проходной. И паспорт не забудь». «Да, чуть не забыл». Вот тебе путевка, дуй в бухгалтерию, там тебе командировочный дадут. Потом домой вещи собирать. А редуктор? Удивился я. Я тебе сейчас дам, редуктор. Погрозил мне кулаком Иваныч. Сказано же, Юрка все соберет. Он криворукий, Юрка этот, возмутился я. Вот встанет завтра Витька на трассе. Но ты карка еще. Строго обрезал меня механик. А ну, брысь выполнять. Есть? По военному и с улыбкой ответил я, схватив путевку и пошел в бухгалтерию. Бухгалтерия у нас в отдельном корпусе. Я взял бумажку из рук Иваныча, осторожно, двумя пальцами, за уголок, чтобы не испачкать, и отправился в раздевалку, чтобы вначале руки помыть. И переоденусь сразу, пожалуй, не то мазутом всю контору перепачкаю, все равно потом домой ехать. Татьяна Михайловна пробежала глазами бумагу, Строго осмотрела меня с головы до ног, подписала, припечатала сверху несколькими штампами и вернула путевку обратно. «Так, с этим в кассу», — произнесла она дежурную фразу. «Да знаю я», — улыбнулся я. «Ты мне смотри там, чтобы на каждую копеечку чек был», — пригрозила она мне пальцем. «Знает он». Я шмагнул обратно в коридор, прошел вперед два кабинета и постучался в третий. С надписью над окошечком «Касса». Оно открылось, и там, словно в телевизоре, появилась симпатичная личика нашей кассирши. Ксюха девка видная, но замужняя, а нравы у нее строгие, приставаний она очень не любит. А я и не пристаю. Наверное, один на весь завод. Хотя внимание обязательно уделяю. То конфетку какую к чаю подсуну, то просто слово доброе. Но я без намека. Нехорошо в чужую семью лезть. Это исключительно в корыстных целях. Например, в зарплату чуть пораньше получить, чтоб потом, после работы, в очереди не толпиться. А внимание любая девка любит. Особенно, если взамен ничего и не просишь. «Ой, Ваня, привет!» Она сразу сменила строгое выражение лица на улыбку. «Тебе чего? Вроде день только начался, до зарплаты еще далеко». «В командировку вот еду, в Москву!» Улыбнулся я и протянул ей документ. Так что вот, как белый человек, по площади хоть прогуляюсь. Пф, тоже мне чудо какое. Красная площадь. Смешно скорчила нос кассирша. Я вот за границу хочу. А чего там за границей этой? Отмахнулся я. Одни деньги на уме. Ты лучше с мужем своим к нам в деревню приезжай. Я вам такие места покажу. Про всю Европу думать забудете. Чего я там в лесу не видела? вздохнула она. «А вот Париж...» Она закатила глаза и зажмурилась от удовольствия. «Эх, Ксюха! Не понять вас, богатых!» — улыбнулся я. «Я вот в Карелию хочу. Там, говорят, рыба на голый крючок льет. Представляешь?» «Что мне твоя рыба? Я ее на базаре сколько хочешь куплю». Улыбнулась в ответ кассирша. «Так, вот здесь подпиши, и здесь сумму прописью». Я принялся выводить буквы в указанной строчке. Несколько раз пришлось лоб наморщить, чтобы без ошибок вышло. Судя по улыбке Ксюши, не особо-то и успешно. «Да куда же ты за корючку-то ставишь?» Вовремя остановила она меня. «Напротив фамилии своей надо. Да, вот здесь». Я успешно сдал ей расходник. Ксюха еще раз проверила за мной, подписала сама и начала отчитывать деньги. «Тебе покрупнее или с разменом?» — спросила она. «А как тебе удобнее, так и давай!» — махнул я рукой. «В магазине разменяют. Тогда гони 32 рубля!» — сказала она. «А то мелочи совсем нет». Я сунул руку в карман и высыпал перед ней целую горсть монет. В перемешку с гайками и шайбами даже пара семечек обнаружилась. Ксюха улыбнулась, пощелкала мелочь себе в ладонь, Рассыпала ее по ячейкам и прибавила к командировочным еще 150 рублей. Остатки я снова сгреб в карман, не забыв прихватить и семечки. Потом на улице выброшу, если снова не забуду. Автобус докатил меня до деревни минут за 20. Старый он уже, вечно грохочет, подпрыгивая на неровностях и ухабах. Уставшая, побитая жизнью коробка, включает первую передачу с хрустом и заставляет морщить нос. Мне, как хорошему слесарю, тяжело слышать подобные вещи. По большому счету, этот автобус давно пора на капитальный ремонт отправлять. Да только хозяин будет выжимать его до последнего вздоха. Потом, конечно, станет круглые глаза делать, когда счет на запчасти увидит. Да ругать водителя, который уже не первый год просит отремонтировать старую железку. Мол, ты во всем виноват, лихачил. «Серега парень хороший». Он на этом тарантасе не первый год работает, если бы не он. Старый автобус уже давным-давно был бы прописан на свалке. Хозяин это все понимает, да кто же любит с деньгами расставаться? Вот и ругаются. Дом встретил пустотой. Хотя это, конечно же, неправда. Во дворе бегал пес Шарик и при моем появлении сразу завилял хвостом и принялся подпрыгивать на задних лапах в попытке лизнуть меня в лицо. Кошка Машка выбежала с заднего двора, но, увидев меня, сделала важный вид и стала лапы вылизывать. «У, засранка!» — погрозил я ей пальцем. «Попросишь у меня сметаны еще?» Машка лишь тихо мяукнула в ответ и продолжила прихорашиваться. «Дома дел всегда хватает, так что день пробежал в заботах. К вечеру пригнали корову и пошло по новой» пока всех накормил, пока навоз в яму перевозил, ну а затем в душ и ужинать. Живу я до сих пор с матерью, все потому, что не женился еще. Да и не собираюсь пока. К тому же одну ее тоже не оставишь. Хозяйство большое, тяжело будет. — Ваня, Ваня! — крикнула она из дальней комнаты. — Тебе трико положить? — Мам, ну какое трико? — возмутился я, вначале как следует проживав. На дворе август месяц. И что? Август ему. А по гостинице в чем ходить будешь? Прилетел ответ. Ну, мам. Не мамкой. Мне лучше знать. Появилась она в дверном проеме, подперев руки в бока. Когда приедешь, позвони, чтоб я не волновалась. Хорошо. Кивнул я и вышел из-за стола, чтобы помыть посуду. Ох, не нравится мне все это. Вздохнула мать. Илья ничего не сказал? «Куда? Зачем? Как долго ты в командировку?» «Нет», — ответил я, громыхая чашкой в раковине. «Он вообще какой-то странный был. Ничего толком не объяснял. Езжай, — говорит Ваня, — в Москву. Там тебе все расскажут. Да, кстати, там командировочные сразу выдали. Я их в шкатулку положил». «Ох, Ваня, Ваня», — всплеснула руками она, — «сам-то на что жить будешь? Это ведь Москва». «Ничего». Иваныч сказал, что там кормить будут, отмахнулся я. До зарплаты еще неделя, а у поросейками корм почти закончился. Я соседу Кольке заказал, ты, главное, ему напомни, он все к субботе привезет. Эх, сынок, выроста ты как? улыбнулась мать и села за стол, подперев голову руками. Будь осторожнее. Москва, она хоть и красивая, но очень коварная. Помни, что ты у меня один остался. Ма, ну ты чего? Я же не жить туда еду, а в командировку!» — приобнял я ее. «Ну что ты в самом деле? Еще слезу пусти!» «А я и пущу!» — тебя спросить забыла. Строго сказала она и поднялась на табуретки, потом снова исчезла в комнате. Вещи пошла в очередной раз проверять. И чтоб триком мне не выкладывал, понял? Донесся ее голос оттуда. «Странные они какие-то!» — в очередной раз подумал я. Будто что-то знают такое, но говорить не хотят. Ну да ничего, где наша не пропадала, разберемся. А ведь провожает и впрямь, словно в армию. Очень похоже все было. Утром в деревне просыпаться нужно рано. Скотину накормить, корову перед выпасом подоить. Но сегодня мои дела минимальные. Нужно к семи утра у проходной быть. Так что ограничился я лишь тем, что комбикорм кипятком залил, а уж мать сама остальное доделает. Первый автобус выходит в 6 часов ровно, следующий уже в семь, а для меня это поздновато. Августовские ночи теплые, но сегодня к утру туман с полей вышел, и ожидать Серегу на его тарантасе было немного неуютно. Но я парень молодой, крепкий, а туман — это так, пустяки. Наконец... В белой дымке показались фары и знакомый хруст коробки. Двери услужливо распахнулись, и я поднялся в полупустой автобус. — Ты куда это в такую рань? — поинтересовался водитель, отсчитав сдачу. — В командировку вот направили, в Москву еду, — охотно ответил я. То — То-то я смотрю, ты вчера посреди дня траву перед домом косил, — кивнул сам себе Серега. — Я еще подумал, ты не ты, а чего там в Москве-то этой? «Да кто их начальников разберет?» Махнул я рукой. «Сказали, езжай, там все объяснят. Может, трактор новый купить решились. Не знаю, в общем». «Трактор — это хорошо», — согласился водитель. «Вот бы и мне, шеф, новый автобус взял». Достала это развалина. Через день уже ломаться начал. Представляешь?» «А что тут представлять?» Пожал я плечами. «Все и так понятно. Сколько можно так кататься без капитального ремонта?» Во-во, вздохнул тот и замолчал, задумался о чем-то своем. А я так и сидел в полоборота и смотрел, как впереди из тумана выпрыгивает дорожное полотно. Переживаний не было никаких, скорее наоборот. Настроение приподнято, хочется поскорее до столицы добраться. Я ведь там никогда не был, хоть и живу, всего в 300 километрах. Да все некогда, дела, дом, работа. У проходной уже стоял микроавтобус, который, собственно, и должен был доставить меня в Москву. Но вот кого я совсем не ожидал возле него увидеть, так это механика Илью Ивановича. «Ну что, Вань, готов?» Заботливо спросил он меня и как-то придирчиво осмотрел со всех сторон. «Ну давай, сынок, не пуха». «К черту!» – отмахнулся я, в очередной раз пожав лапу Ивановича и забрался в салон. Водитель наш заводской, Степаныч, поприветствовав меня, прикурив сигаретку и хлопнув дверью, вывел машину со стоянки. Мужик он хороший, но ворчун. Вечно все ему не так. Вот только это тогда, когда он в гараже сидит. Стоит ему сесть за баранку, как настроение тут же меняется в лучшую сторону, и он готов всю дорогу анекдоты травить. Любит он свою работу, ему дай волю, так он круглосуточно ехать будет. Под его непрекращающийся треп я задремал. Только Степанычу и до этого дела нет. Знай, языком молотит. Проснулся я от того, что машина сделала остановку. Закрутил головой, пытаясь понять, где мы сейчас находимся. А мы были уже почти в Москве. «Остался один поворот», — сказал Степаныч, заметив, что я уже не сплю. «Сейчас светофор переключится, и мы уже на МКАДе, считай, что приехали». Но для Москвы приехали, как оказалось, еще около 40 минут плутаний по улицам. И как он ориентируется здесь, без навигатора? Вот что значит старая школа. Наверняка еще и любому местному сможет дорогу объяснить. Ну все, Вань, прибыли. Оповестил меня тот, остановив машину у очень странного здания. А где это мы? Никак не мог сообразить я. Куда сказано, туда и привез. Сразу недовольно забормотал он. Вылезай давай, мне еще в четыре места нужно успеть. Вон сколько накладных надавали. Я им что, бухгалтер, во всей этой макулатуре разбираться. Мое дело баранку крутить. Ладно, Степаныч, спасибо, что подвез. Поспешил я распрощаться с водителем. Дальше сам разберусь. Машина умчалась, едва я захлопнул за собой дверь. И вот теперь я остался один в незнакомом большом городе перед очень странным непонятным зданием. Высотой оно было примерно с трехэтажный дом, но ни одного окна на улицу не выходило. Сплошь бетонная стена. Чуть дальше по дорожке вдоль нее обнаружилась небольшая железная дверь. Рядом нет никакой вывески, кроме той, что указывала на адрес. Сверив данные с тем, что написано в командировочных документах, я убедился в том, что не ошибся, И осторожно постучался в дверь. В ней почти моментально приоткрылась смотровая щель, такую обычно в кино у закрытых клубов показывают. Кто таков? спросил меня оттуда строгий голос. Меня к вам в командировку отправили начал было я. Документы. Также строго по-военному поинтересовался человек за дверью. Я протянул ему те бумаги, которые мне выдал Иваныч еще вчера на заводе. Щель закрылась. И некоторое время ничего не происходило. Я было собирался уже уйти. Как загремели засовы, и дверь распахнулась. В проеме появился здоровенный мужик подстать нашему Илье Ивановичу. На лице добрая улыбка, во все 32 зуба, ручищи, как ковши, и пышные борода. «Ну что же, заходи, Иван», — добродушно сказал он. «Добро пожаловать в богатырскую школу». И вот тут я растерялся так, что встал столбом, ничего не понимая. Видимо, мое лицо выражало все, что я думал, потому как мужик в дверях расхохотался во весь голос. Было видно, что он остался доволен произведенным на меня эффектом.